Глава 23. Когда я просыпаюсь, стоит раннее утро, и мы теперь снаружи ныне пустующего гнезда смертовизгов. Отряд еще должен убедиться, что ни одному чудовищу не удалось спрятаться, поэтому после охоты мы всегда должны разбить поблизости лагерь. Как и все, что окружает смертовизгов, земля здесь влажная и холодная, и я дрожу. Проснулась! ахает брита, когда я сажусь. Она стоит рядом со мной на коленях, глаза припухли и покраснели от усталости. Не сомневаюсь, что бритта не спала всю ночь, как и остальные, кто прочусывал окрестности. «Да», — крипло отзываюсь я, оглядываясь. В ноздри бьёт запах крови смертовезгов. Давлюсь рвотным позывом, содрогаюсь, когда вижу сваленные рядом туши. Их окружают новобранцы. Над серебристым склонились окаланы к веку, Сосредоточенных хмурясь. Различаю у них в руках ножи, они двигаются. «Что они делают?» — в ужасе спрашиваю я Бриту. Она пожимает плечами. «Забирают трофеи, а Калан говорит, мол, хочет иглы. Будет раздавать как подарки». Эта мысль настолько мне отвратительна, что меня тут же выворачивает на лежанку, которую для меня устроила Брита. Невольно вспоминаются старейшины с ведрами, готовые пустить мне кровь. бритта склоняется, ощупывает мой лоб. «Ты как? Совсем холодная?» «В порядке». Хреблю, вытирая рот. «Просто еще немного усталая». Она с подозрением кивает, и я вдруг кое-что вспоминаю. девочка Охою «Ахаю я!» «Кто-нибудь ее нашел? В лесу была маленькая девочка!» Брита недоуменно сводит брови. «Ты о чем? Что за девочка?» «Та, что убежала, когда мы убили смертовизгов. Бритта снова щупает мне лоб. «Ты точно в порядке, Дэка? В лесу не было людей, только мы? Но... девочку мы бы увидели». «Может, показалось?» «Неуверенно говорю я. Я ужасно устала этой ночью. Наверное, это от истощения». Бритта бросает на меня очередной полный подозрения взгляд. Я едва ли не вздыхаю с облегчением, когда к нам подходит Кейта, а потом вижу у него в руках нечто похожее на окровавленную шкуру смертовизга. Старательно ее избегаю, а он улыбается, глядя на меня сверху вниз. Наверняка он привык убивать смертовизгов, брать трофеи, как другие новобранцы. Поступал ли он так с самого детства? Желудок выворачивается от одной только мысли. «Ты проснулась?» Улыбается Кейта. Рад, что ты поправляешься. Он замечает, как я отвожу взгляд от шкуры. Это первый, кого я убил ночью. Поясняет Кейта почти застенчиво. Собирался его похоронить. Странная привычка, знаю, но это кажется мне правильным, так что... «Дека, благодаря тебе мы их всех перерезали!» Подходит к нам радостный Акалан, и я не сразу понимаю, чем это таким жутким горят его глаза. «Жаждой крови. Ты в самом деле повелительница смертовизгов!» «А мы — смертобои!» — весело добавляет Адвапа. «Дека посылает их нам, как скот на убой. И мы их уничтожаем!» — заканчивает Ли с ухмылкой, приближаясь к Веку. «Все они улыбаются. Меня почти пугает, насколько они счастливы, насколько непринужденными они все кажутся». И все это сделала я. Что я натворила?» Я вскакиваю, не в силах больше выносить этот разговор. «Что теперь происходит?» Киваю я в сторону пещеры. «Там Зерезарды», — отвечает Адвапа. «Согнанные в загон и все дела». «Не понимаю. Зачем смертавизгам Зерезарды?» «Незачем. Они не держат животных в загонах», — раздается уверенный ответ Кейта. Он кладёт шкуру на землю и поворачивается к пещере, но затем снова смотрит на меня со странной нерешительностью в глазах. «Что там?» Я придвигаюсь ближе. Кейта прочищает горло. «Там... люди...» Наконец произносит он, и когда при мысли о той девочке у меня сжимается сердце, добавляет. То есть тела, но только у самого входа. Я понимаю, что он пытается сказать, и к горлу подступает тошнота. Должны же смертавистки были куда-то складывать всех тех убитых. Со мной все будет в порядке. Креплю я, шагая вперед. Я видела, и похоже. Свои собственные конечности, разбросанные по полу. Кейта кивает, следуя за мной. В пещере по меньшей мере на двадцать градусов холоднее, чем снаружи, и витает до ужаса знакомый запах, Металлический и сырой. Он исходит из угла входа, где все залито темно красным а в грязи беспорядочно разбросаны странные коричневые силуэты. «Куски тел», как и сказал Кейта. Вздрагивая, внезапно ощутив ледяной холод. «Я не могу больше смотреть. Боюсь увидеть то, что может оказаться головой маленькой девочки. Это должно быть останки той знати». Стараясь не проверять, есть ли на них укусы. Говорят, смертовизги потом любят погрызть кости. Ты как? спрашивает Кейта. Я киваю, стараясь, чтобы лицо не застыло мазкой ужаса. Кажется, я успела отвыкнуть от холодов. Скоро снова привыкнешь, говорит Кейта, и к мертвым телам тоже. Бросая на него удивленный взгляд. Вначале я тоже не мог на них смотреть. До сих пор иногда не могу. Некоторые зрелища никогда не даются легко, сколько бы лет ты не провел на поле боя. Я снова киваю. Его слова странным образом меня утешили. «Давай проверим гнездо», — предлагаю я. Пещера оказывается куда больше, чем я ожидала. Вместо тесноты и темноты я с изумлением обнаруживаю открытое пространство с высоченными стенами которые, изгибаясь, переходят в высокий потолок. Сквозь маленькое отверстие строится слабая луч, освещая стадо зерезардов посреди пещеры. Они толпятся у корыта, поедая оттуда фрукты, и при виде нас возбуждённо кудахчут. Кейта отходит к ним, а я продолжаю осматриваться. Земля у стен разбросана рыхло, будто ее разгребали. Наверное, там спали смертовезги. Теперь я различаю их следы, отчетливые глубокие отпечатки из четырехпалых стоп. Нервно озираясь, я чувствую, как по телу пробегает легкое покалывание, откуда-то из глубин нарастает осознание. Оно не похоже на те дурные предчувствия, которые у меня иногда возникают. На этот раз ничего не приближается, а как будто уже находится здесь. Медленно поворачиваясь к углу пещеры с маленьким темным проходом, что уходит глубже вниз. Оттуда исходит такое сильное ощущение, будто я погружаюсь в ноли, хотя на самом деле полностью бодрствую. Зрение не обострилось, ничего не замерцало. Однако внутри меня вдруг простирается черный океан, распахивается золотая дверь, и позади нее перешептываются тайны. Я тянусь к ней, соскальзывая по неровной, поросшей лазой тропе на ещё одну, более узкую и глубокую. Спешу, чтобы никто не бросился меня догонять. Я не знаю, куда иду. Ощущаю лишь то, что должна следовать за этим странным, настойчивым чувством. Теперь океан внутри меня вздымается все выше. Я уже не уверена, что и правда бодрствую. Но происходящее почему-то... Не похоже на Ндоли, когда я тренирую голос. Это другое состояние. Сознательное. Вскоре я достигаю конца коридора и упираюсь в резной дверной проем. Подхожу к нему. Хмурюсь. Что это? «Дека!» Неожиданно и громко звенит голос бритты «Дека, ты здесь?» Когда из-за поворота появляется ее знакомый силуэт, я шикаю. «Тише!» Я чувствую, что это место священно, что мы не должны его тревожить. Затем к нам подходит Белкалис. Я вздыхаю. Видимо, не такая уж я скрытная, как думала. «Что это здесь?» — оглядывается Белкалис. «Не знаю, спроси Деку», — говорит бритта и поворачивается ко мне, но у меня нет времени отвечать. Осознание тянет меня вперед. Цц! видите ведите себя тихо». Предупреждаю я, проходя через проем. Дыхание тут же застревает в горле. Эту часть пещеры создали человеческие руки. Сразу видно по величественным резным колоннам и потолку, а также выложенному синим камнем полу. Но потрясает меня не это, а испаринские статуи. Они расположены в четырёх углах зала, и все они женщины по одной из каждой провинции Атеры. Об этом ясно говорят черты лиц и одежды. Мудрая южанка в летящем одеянии с угловатым и проницательным лицом. Короткая северянка в мехах, округлая и улыбчивым лицом и телом. Воинственная жительница Востока, в чешуйчатой броне с головы до ног и крыльями на спине. По-матерински нежная женщина Запада, с большим детородным животом и приветливым взглядом. Все они выглядят вне возраста. Они и старые и юные одновременно. Они вздымаются под самый потолок. Гиганты над нами, муравьями. Я шагаю к южанке, и вдруг кое-что замечаю. То, что заставляет меня замереть на полпути. Золотые вены. Они выделяются на коже статуи почти неземным мерцанием. Точно такие же, что струятся под моей кожей. Чем ближе я подхожу, тем сильнее покалывание с ним и осознание. Встав рядом со мной, брита ошеломленно оглядывает статую. Это же золоченные! Заканчивает за нее вопрос Белкалис. Можно даже не сомневаться, эти вены нельзя не узнать, как и остальное беременный живот западной женщины темную кожу южанки, бледное свечение северянки, чешуйчатую броню с крыльями той, что с востока. «Они совсем не похожи на демонов», — потрясённо говорит бритта «Они выглядят как боги», — шепчу я, вспоминая все статуи Айома, которые когда-либо видела, сурово взирающие на нас из углов в храмах. «Они выглядят как боги». «Кто будет поклоняться демонам как богам?» спрашивает Белкалис. отчаявшиеся люди тихо отвечает адвапа те кто не хочет чтобы их родных сожрали а потомство убили те кто хочет чтобы их дети были богами не понимаю поворачивается к ней бритта наморщив лоб что ты этим хочешь сказать адвапа пожимает плечами вы никогда не задумывались как именно появился наш род наших предков породили богини «Это я и так знаю», — фыркает Брита. «Да, но как они нас породили? Если в нас перемешана кровь и людей, и демонов, откуда взялась людская?» Я охаю, наконец сообразив, что имеет в виду Адвапа. «Кто бы это ни выстрелил, кто бы ни поклонялся золоченым, это с ними сочетались золоченые. Это наши человеческие предки». «Именно», — кивает Адвапа. «Но тут чисто за храмом ухаживает замечает Бритта. «Значит, кто-то здесь есть. Как думаете, у них и правда все еще есть служители?» «То есть богохольники», — поправляет ее Белкалис. «Так их назовут жрецы, верно?» Их разговор уходит на задний план. Я вновь прислушиваюсь к внезапному шепоту среди моих мыслей. Осознание зовёт меня дальше, пруду посреди пещеры как и ступни богинь он окружен свечами и цветами внутри него мерцает странный синий цвет смещаясь и меняясь каждые несколько секунд там что то есть покалывание растекается уже по всему телу я медленно приближаюсь к существу в пруду стараясь не делать резких движений сознание будто бы меня ведет вот сама белорука из глубин нашептывает мне наставление дека что ты делаешь доносится словно издали голос бритты я не обращаю на нее внимания вглядываясь в водоем который оказывается не столько прудом сколько верхушкой подземного озера странно но я отчетливо вижу дно и там что то плавает Что-то вроде рептилии скользит по крупным мерцающим валунам почти золотого цвета. У меня перехватывает дыхание. Смотрю, как существо по спирали поднимается к поверхности, подвижное, змеевидное. Оно застывает у самой кромки воды, наблюдая за мной. я смутно различаю пару чёрных умных глаз, короткую, почти кошачью морду, и кажется, Вера перепончатых ушей. Похоже на Драгоса, водного дракона, способного взмывать воздух. Но точно не он, а нечто такое, чего я еще никогда не видела. Я в этом уверена. Я пристально слежу за ним, а оно за мной. Кажется, оно чего-то от меня хочет. Ответ приходит на ум почти инстинктивно, ракучащим приказом Темного океана. «Протяни руку». Я немедленно повинуюсь, опускаю руку в воду и яхаю. Холод, такой пронизывающий, какого я никогда не испытывала, замораживает мне кровь, а существо разевает пасть, обнажая ряды острых, как бритва зубов. Оно впивается мне в руку, сжимая челюсти, пока на поверхность не всплывают капельки золота. «Дека!» Подбегает ко мне Бритта, но я уже вытаскиваю руку вместе с существом из воды. Теперь оно съёживается, приобретая уже совсем кошачий вид. Синяя чешуя становится мехом, перепончатые уши сжимаются в гладкие треугольнички. В считанные мгновения оно отпускает мою руку, карабкается вверх и оббивается вокруг шеи. Теперь это крупный сневатый котенок. Вот только с пушистыми белыми рожками на лбу и умными черными глазками, которые смотрят на меня так серьезно, что я не могу не уткнуться в него носом. Существо бархатистое на ощупь, но под мехом я чувствую чешуйки. Мой знание поднимается из глубин разума, из нашептывающего тайны темного океана. Знание, которое я еще не понимаю. «Но даже тогда я знаю, что все происходит на самом деле, что это правда». Белорукая сказала мне доверять этому голосу, скрытые во мне силе, и я доверяю. «Вот почему я знаю, кем бы ни было это существо, оно не имеет ничего общего со смертовизгами или людьми снаружи, ничего общего с тем, что случилось с нами за минувший день». Оно обитало здесь задолго до них, и, вероятно, останется много после, как и то, что он охранял в том озере. Большие мерцающие валуны. Мой, знание дрожит у меня под кожей. Я почувствую существу шею, улыбаюсь, когда в ответ оно урчит, почти как кошка. Хочешь поехать со мной домой? Спрашивая и улыбаюсь, когда снова слышу урчание. На этот раз утвердительная. «Дека!» — снова зовет Бритта. Ее голос, наконец, прорывает мое оцепенение. Она указывает на существо. «Что это?» Поворачиваюсь к ней, белкалис. Они обе с подозрением держат оружие на Я встревоженно прижимаю существо к груди. «Это Икса», — говорю я, когда знание само собой перетекает мне в голову. «Он мой». О храме там внизу никому не говорите, предупреждаю я, когда мы возвращаемся к нашему отряду. Экса надежно спрятан у меня под доспехом, прямо над сердцем. Новопранцы и остальные Алаки тщательно обыскали пещеру и не нашли больше никаких признаков, что смертовизги еще где-то остались. Похоже, никто не заметил тропу, по которой мы спустились в другой зал, и я подозреваю, что не заметят, пока мы не укажем. Даже сейчас сознание по-прежнему ракочит внутри, направляя, хотя я не знаю, как и почему. «Почему?» — спрашивает Брита. «Не знаю, просто думаю, что это...» «Святыня», — заканчивает за меня Белкалис. «Святыня, которую мы должны оставить нетронутой». Киваю, испытывая облегчение. Кто-то еще почувствовал то же, что и я. Но два пофыркает. «Вы обе дуры!» «А ваши чувства глупые и опасны, как эта штука, которую ты унесла, Дека. Но мы поговорим об этом позже. А пока я не хочу быть тем демоном, что укажет Джату на храм предков демонов. И уж точно не хочу быть тем демоном, что укажет Джату на какое-то новое странное существо. Это ничем хорошим ни для кого из нас не кончится. Ясно?» Мы все киваем, быстро понимая, к чему она клонит. «Поговорим, когда вернемся домой?» Заключает Бритта, устремляя взгляд туда, где спрятан Икса. По дороге обратно в Артубера я постоянно постукиваю по этому месту, проверяя, там ли Икса, и успокаиваюсь лишь, когда он ёрзает и урчит достаточно громко, чтобы расслышала только я. Этот звук наполняет меня странным облегчением. Икса мой, и я буду его защищать, несмотря ни на что. Я сохраню его, несмотря ни на что. А он, похоже, чувствует то же самое, потому что, когда мы въезжаем в Химайру, у меня в голове раздается еще один звук. Низкий и очень далекий, но четкий. Это голос Икса, детский и невинный. Д. К.